Стефания Фелкнер появилась в конторе с последним ударом часов, только что пробивших в десять утра. мейсон задумчиво посмотрел на нее. «Я разговаривал с Гомером Гарвином», — наконец произнес он. «Где же он находится?» «Он звонил мне», — сказал мейсон — «с платной телефонной станции. В тот момент он был в Лас-Вегасе. Он поручил мне быть его представителем в этом деле. Просил меня позвонить тому человеку, которого вы называете мистер Икс». И вообще, заинтересоваться им, прощупать его. Гарвин не хочет назначать цену за свои акции, пока я не выясню ситуацию. «Понятно», — сказала она задумчиво. «Вас это устраивает?» — спросил мейсон «Это, пожалуй, не совсем то, что я имела в виду. Но все, что устраивает мистера Гарвина, устраивает и меня. Не скажете ли вы мне, кто такой мистер Икс и где я могу его видеть?» Она с минуту поколебалась, потом сказала... Его зовут Джордж Кассельман. Я должна встретиться с ним в Embraer's Apartment 211, сегодня вечером в половине девятого. А чтобы вам не искать его адрес, скажу сразу – Кристин Драйв 948. Пожалуйста, передайте от меня привет мистеру Гарвину и скажите, что я буду руководствоваться его желанием в этом деле. Я пойду на свидание с этим человеком, но только для того, чтобы выяснить, чего он добивается. И большое спасибо вам за то, что вы были со мной так любезны и уделили мне столько времени. Всего вам доброго». Она поднялась, улыбнулась, резко повернулась и вышла из комнаты. Делла Стрит сказала Пэрри Мейсону. «Могу поспорить, что она исчезла так быстро, поскольку боялась, что вы ее спросите о чем-то, о чем ей не хотелось говорить. Пойду-ка я поговорю с Герти. Иногда ей в голову приходят самые нелепые мысли». Но зато она очень наблюдательна и, пока сидит в приемной, порой замечает такое, что мне иногда кажется, будто она настоящий психолог. Делла отправилась в приемную и вернулась через секунду с газетой в руках. «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Что такое?» Гомер Гарвин-младший вчера вечером прилетел домой и привез с собой молодую жену. Они обвенчались в Чикаго. «О-о-о!» — произнес Мейсон. «Это все благодаря Герти». Она неисправимый романтик. и Никогда не пропустит колонки с брачными объявлениями и свадебной хроникой. Не хотите ли взглянуть на фото Гомера Гаргана и его молодой жены? Их сфотографировали, когда они сходили с самолета. мейсон задумчиво рассматривал фотографию. «Хорошенькая девушка», — сказал он наконец. «Ничего не известно о ее прошлом?» «Очень популярная манекенщица. Работала на одном из курортов в Лас-Вегасе. Молодой Гарвин познакомился с ней там же пару месяцев назад. «Быстро он управился», — заметил мейсон «Или она», — уточнила Девла. «Да», — сказал мейсон «Пожалуй, этот факт кое-что проясняет. Позвоните в Дубль-Аум-Отель в Лас-Вегасе Девла и попробуйте разыскать Гарвина. Если его нет, то вызовите Люсиль и передайте для него, что имя, которое его интересует. Джордж Кассельман. Адрес Кристин Драйв, 948». «Эмбреус апартамент, 211». Делла кивнула, вышла из кабинета и вернулась минут через десять. Я не смогла его найти, шеф, но я говорила с Люсиль и оставила ей все данные. «Вы не узнали ее фамилии или вообще хоть чего-нибудь интересного?» «По манере разговаривать по телефону можно сделать вывод, что она управляющая отелем. Я просто попросила к телефону Люсиль, и женщина, которая мне отвечала, сказала, что это она и есть». «Я назвала ей мое имя, и она спросила, не хочу ли я что-нибудь передать мистеру Гарвину». «Тогда я назвала ей имя и адрес Кассельмана». Мейсон закурил сигарету и задумался. «Так что же мы все-таки предпримем?» – спросила Делла. «Думаю, что при данных обстоятельствах», – ответил Мейсон. «Я имею полное право позвонить сегодня вечером Кассельману, прежде чем он встретится с мисс Фелкнер. Хотя... Хотя, пожалуй, лучше будет, если я просто навещу его». Ну, а кроме того, думаю, нам следует позаботиться о свадебном подарке Гомеру гарину младшему Вы уж, пожалуйста, уладьте все как надо, Делла. Что-нибудь долларов на пятьдесят. Думаете, Кассельман захочет с вами разговаривать? Спросила Делла. Не знаю, сказал мейсон Но если только я застану его дома, то уж переговорю с ним. Можете быть уверены.